Крик был долгий, протяжный, полный мучительной боли, пронизывающий до костей. Хотелось закрыть уши и свернуться клубком, тихо подвывая в тон завьюжившей метели. Но не выходил никак не выходило. «Мабуть, чай еще, девчонка?» — вопросил один из порубежников. «Нет-нет, спасибо», — отозвалась я и продолжила писать. Ровно до того момента, как очередной крик расколол тишину заставы. хотя о какой тишине могла идти речь. Застава гудела, ржали стреноженные лошади, горели костры застрявших на тракте купцов, слышались приглушенные разговоры, да время от времени, как вот сейчас, раздавались нечеловеческие вопли. Мертвяков на Еремском тракте обнаружили уже восьмерых, двоих лично владыка, четверых, осознавшие весь ужас происходящего и начавшие обыскивать телеги-порубежники, Ещё двоих указали сами купцы, заметившие, что двое из их братьев вдруг резко назад повернули. Купцова сознательность, вероятно, уберегла от гибели как минимум две деревеньки. Как минимум. «Мы столкнулись с невероятным по своей беспринципности и безжалостности заражением горломских деревень», продолжала писать я в отчёте. Снова полный боли вопль, до да такой, что слюда на окошках задрожала, не говоря уже о стекле. «Зверь». «Просто зверь», — мрачно высказался сидящий у печи и читающий порубежные отчеты за прошлый год Тихомир. Ему никто ничего не ответил, потому что жутко было всем. И старику немощи оставленному, чьи господам студентам гонять, и мне с Никодимом и Славиным. С грохотом распахнулась дверь, вошел Верес. Высокий, худощавый, по обыкновению веселый, парень был бледен и мрачен. Он прошёл к столу, взял вовсе не чая бутыль с самогоном, плеснул себе в кружку, залпом выпил и сипло произнёс. «Этот, что вопить сейчас? Это его четвёртый рейс!» Раздался очередной крик пытаемого. сочувствие к нему больше не испытывал никто из нас. «На!» — Верес подошёл, протянул мне дубликат карты. «Вачовский сказал, у тебя пять минут, не больше. Там порубежники ещё один клад обнаружили». Кладом мертвяков обозвал владыка, когда очередную телегу вскрывал. Громко так с издевкой произнес. «И тут у нас тоже клад зарыт». Вот после и повелось. Порубежники схрона с мертвяками называли кладом. Взяла дубликат карты, который сама же для дракона нарисовала. Гарет наотрез отказался пытать купцов при мне. Так что вот, пришлось сделать вторую карту. И сейчас, соотнеся с отмеченными координатами, перенесла все данные в оригинал и также отметила местоположение уже трёх несуществующих деревень. Молча вернула дубликат Вересу, посмотрела на его бледное лицо и спросила. «А твои?» «Живы», — глухо отозвался парень. «На тракте дядьку Мехо встретил, тот два дня, как из деревни нашей вышел». «Слава Триединому», — выдохнула я. Верес кивнул и вновь ушёл туда, где Триединого точно не было — А вскоре снова раздались вопли пытаемых.